Глава 19. Оригинал и подделка Ты все еще за хрен? Спросил хроняка, глядя на странного мужика. Но тот, нахмурившись, молчал, уставившись на Рика. Тот тоже не сводил с него глаз из-под насупленных бровей. Хроняк обвел их взглядом и наконец-то понял, что тут происходит нечто нехорошее. Юджин до этого дошел еще раньше, но самым прозорливым оказался продавец, который просто исчез. Лишь спустя несколько секунд Юджин смекнул, что этот мелкий, хитрый тип уже залег за прилавком и, скорее всего, уже вызвал местных копов. Юджин охраняка медленно пятились в разные стороны, намереваясь занять позиции за хоть какими-то укрытиями. Только Рика и странный мужик замерли посреди зала, как ковбои во времена вестерна. Они уставились друг на друга, но пока никаких активных действий не предпринимали, будто оценивая друг друга, прикидывая, что им делать дальше. В какой-то момент Рика не выдержал. Он выхватил пистолет из кобуры, навел на мужика и пальнул, при этом начал движение в сторону. Мужик оказался не промах. Свое оружие он достал практически одновременно и начал стрелять в ответ. Пули свистели рядом с Рика, но пока ни одна его не достала. Судя по всему, он стрелял так же метко, палил как мог, но мужик все еще оставался цел. Хроняка и борода, пока еще в перестрелку не вступили. Более того, они явно не ожидали, что пальба начнется вот так на ровном месте, и попросту растерялись. Так что пока стреляли только Рик и его противник, разнося полки и товары на них в пух и прах. Рика нырнул за колонну, в которую тут же ударило несколько пуль. Противник тоже нашел укрытие и, судя по щелчкам, доносившимся с его стороны, перезаряжался. Э, вы какого хрена чудите? Что за хрень, Рика? Ты че с этим типом вообще сцепился? Что он тебе сделал? Завалить пытается. Эй, мужик, слышь, какого тебе хрена от нас надо? От вас ничего не надо! Тогда какого. Начал был Юджин, но тут опять началась пальба. Рик дернулся, когда пуля высекла искру из металлического столба, чуть ли не рядом с его лицом. Он тут же высунул в закрытие руку и на бум пальнул в сторону противника. Слышь, давай поговорим! что ты чудишь? Что тебе надо, еще раз спрашиваю. Пытался наладить контакт Юджин. В свое время у меня украли корабль. Я нашел угонщиков и наказал их. А мы тут при чем? Мы твой корабль в глаза не видели. Зато вы украли кое-что другое, один из вас украл. «Чего? Я тебя впервые вижу! Что я у тебя украсть мог?» «Ты ничего!» Разговор вновь прервался на стрельбу. В этот раз Рика решил, что Юджин отвлек противника, и можно попытаться застать его врасплох. Он вышел из своего укрытия и пошел вперед, сокращая дистанцию. Однако мужик оказался не промах, и на такой банальный ход не повелся. Пока Рик шёл, в его бронескав успели попасть как минимум три пули противника. Ранить Рика они не смогли, но приятного все равно мало. Каждое попадание ощущалось, как сильный удар, буляхом прокатывалось по всему телу. Но и Рика в долгу не остался. Когда противник высунулся, он всадил в него минимум три импульса, все в грудь. Но что вообще за херня? Ладно, у Рика был бронескаф, но противник ведь был в самом обычном костюме. Попадания должны были в нем дырки прожечь сквозные, они даже костюм не испортили. Впрочем, для мужика эти попадания тоже не прошли бесследно. Уж как-то он начал двигаться криво. Выйдя из укрытия, он начал пятиться, а затем перемахнул через одну из витрин, рухнул за неё, как мешок с дерьмом. Рика тоже присел за одну из витрин. Противника он сейчас уже не достанет. Вот и не стоит маячить на простреле. «Ну, ты да что, мы у тебя украли? Имя! Чего? Мое имя!» Туда Рика дошло, с кем они устроили перестрелку. Это Кощей. Сам Джон Рик явился сюда, или, скорее, догнал их, чтобы отомстить самозванцу. <с>. Вот же черт! Э, приятель, у меня и в мыслях не было прикидываться тобой. Это случайность последствия череды нелепых совпадений. Рика никто не ответил. То ли Рик не поверил, то ли не собирался вступать в дискуссию. «Чем стоять на месте? Бросить оружие! Руки вверх!» О, а вот и доблестная стража порядка. Точнее, наемники, нанятые владельцем станции, которые должны были следить за тем, чтобы на станции не происходило чего-то нежелательного. Впрочем, даже с ними происходило. Наемники были скорее адакой декорацией, и их главная задача была своим суровым внешним видом наводить ужас на потенциальных нарушителей порядка. Впрочем, если случалось нечто эдукое, как, например, сейчас, им все же приходилось вмешаться. Рика замер, ожидая, что предпримет Кощей. По идее, он сейчас на прицеле копов, и их слова были обращены прежде всего к нему. Если он сдастся, тогда и Рика намеревался прекратить стрельбу. Если же нет. К сожалению, дальнейшее детство развернулось по худшему из сценариев. Кощей дважды пальнул, и оба копа повалились на пол, зарав от боли. Рика заметил, что Кощей их не убил. Одному он прострелил ногу, второму всадил пулю в бок. Пафосно выглядящие бронескафы копов оказались редкостным дерьмом, крашенной подделкой, и от пули не спасли. Кощей же, убрав проблему в виде копов, тут же вновь переключился на троицу старателей. В этот раз он сосредоточил огонь на Юджине Хороняке, которые, воспользовавшись моментом, попытались подобраться ближе. Пока Кощей отвлекся на них, Рико поднялся из-за своего укрытия и разрядил очередной аккумулятор своего пистолета. Достать Кощей он не смог, но заставил того залечь и прекратить огонь. Юджина, хроняка, тут же переместились ближе. Кощей это заметил. Он поднялся и парой выстрелов отправил Юджина на пол. Рико даже на секунду испугался, что он умудрился убить бороду. Но нет. Ах ты ж, мать твою! Ах ты ж! Борода, рухнув на пол, тут же начал ворочаться и пытаться подняться. Все попадания пришлись в и он выдержал это испытание. Хотя наверняка Юджину все равно пришлось несладко. Сильные ушибы, а может даже и трещины в костях после такого гарантированы. А вот на наведя свой видавший виды, старинный, это даже пистолетом не назовешь, Рика затруднял правильно классифицировать это оружие. Было ощущение, что ствол этот хроняка, или сам собрал по пьяни, или же выменял у пиратов 17-го земного века, а затем переделал этот мушкет, и теперь с ним и ходит. Не, это даже не мушкет, это прямо ручная гаубица какая-то. А уж как она стреляет. Грохнуло так, что даже у Рика уши заложило, и он пожалел, что, как всегда, выперся на станцию в бронескафе, но не стал брать шлем. В этих костюмах со шлемами была вечная морока. Их нужно было либо таскать на себе, что крайне глупо, учитывая, что на станции есть атмосфера, либо в руках, что было очень неудобно. Вот большинство космических бродяг, высаживаясь на станцию, по привычке шли в бронескафах, но шлемы оставляли на корабле. Меж тем выстрел хороняки достиг цели. Отдача чуть не завалила самого хороняку, а уж Кащея, в которого попал выстрел, словно сдуло. Он отлетел назад, завалив и поломав одну из витрин. Рика бросился вперед. Его охватил азарт. Если он успеет, Кащею можно взять гулыми руками. Ведь после такого попадания и падения тот как минимум ошеломлен, а может даже без сознания. В то, что охраняк убил кощея, Рика не верил. У того явно необычные костюмы, иначе бы давным-давно удалось его продырявить. Но опять же, это кощей. Вряд ли его легко убить. Рика подбежал к месту, где лежал Кощей, схватил его за грудки, но тот оказался к такому готов. Мгновением спустя он развернулся, вывернулся, освободился из-под захвата, затем его нога обвила шею Рика. И вот уже на полу Рика, а Кощей взял его в клеще, зажимает, пытаясь придушить. Тот подоспел Хороняка. Он попытался ударить Кощея, но тот легко блокировал удар, мгновенно ответив, и заставив Хороняку сделать пару шагов назад. Но схороняки теперь смотрел в сторону, без него шла кровь. Но все же Кощей отвлекся, а Рика смог высвободиться и подняться на ноги. Все же, каким бы Кощей ни был крутым бойцом, но Рик тоже не пальцем деланный. Долго работав в ВКС с настоящими космодесами дала себе знать. Завязалась драка. Рика и Кощей молотили друг друга как могли, блокировали удары, пытались подловить противника, нанести контрудар, взять друг друга на болевой. Но, как известно, на любой прием найдется другой, так что пока никто из них не мог взять верх над оппонентом. Более того, в какой-то момент на кощее сзади напрыгнул Юджин, принявшись душить. Пытаясь освободиться, кощей наносил удары локтями, хотел сбросить себя противника, а затем просто силой оттолкнулся и завалился на спину, прижав Юджина, и, наконец, умудрившись достать его локтем в лицо. Юджин застонал, выпустив жертву, и кощей вновь вскочил на ноги, но его уже ждал Рика. Удар кулаком встретил Кощея, отправив его на пол. Пока он не успел прийти в себя, Рика продолжил атаку, поставив колено на грудь лежащего противника. Он раз за разом впечатывал свой кулак ему в лицо. Один раз, второй, третий. Лицо Кощея уже все было в крови, но сдаваться он не собирался. На четвертом ударе Рика промахнулся. Точнее, Кощей смог убрать голову с траектории. И теперь уже Рика получил удар кулаком в челюсть, да еще такой, что клацнув зубами, он полетел на пол. Ну все, хватит! Игры закончились! Стоятели мозги вышибо. Драка остановилась. Кощей замер. В метре от него стоял хороняка, из чего кривого носа все еще струилась кровь, уже заморавшая нагрудник бронескафа. Хороняка стоял целясь из своей артиллерии в голову Кощея. Ну давай, жми! проворчал Кощей. Какого хрена? Нет! С хрипом и кашлем поднялся наконец Юджин и, держась за ребра, подошел к ним. Река, до этого момента валявшийся на полу, тоже собрался с силами, начал подниматься. Кощей молча наблюдал за стягивающимися к нему противниками. Какой черт тебя убивать, если я уверен, у тебя есть клон. А это значит, что спустя какое-то время ты вновь появишься, и все начнётся по-новой. — Обязательно. Мы не закончили. Ну, — Так давай закончим. Чё тебе от нас надо? Он прикинулся мной. Кощей указал на Рика. — Было дело, но я же говорил, так получилось. Это все случайно вышло, я не хотел. — Как такое может выйти случайно? Случайно вместо своего имени назвал моё?» Можно и так сказать. Вообще это долгая история. Мне кажется, на самое время ее рассказать. Прогундосил хроняка, вытирая кровавые сопли из-под носа. Ну, в общем, есть один чип, который делает поддельные идентификаторы. Я всегда знал, что он кретин, на работу свою делает из рук вон плохо. Но у меня не было других вариантов. Я обратился к нему, он выдал мне документы на имя Джон Рик. Какой идиот догадался такое сделать. Не могу представить человека, который. Руди рот. А, этот мог. Какой черт ему это. А ведь обычно предлагает идентификаторы на имя Корвина Даллиса, а тут. Мое настоящее имя Джон Рика. Вроде что, просто убрал из фамилии одну букву? Ну, получается так. И ты не возмутился? Я же говорю, тогда не было выбора, да идентификатор был бы другой, так что. «О, там, глядичка, есть столы и стулья!» — предложил вдруг Юджин, указав рукой в сторону забегаловки напротив магазина. «Может, там присядем и поговорим?» Кыщий, казалось, совсем растерялся. «Ладно, идем. Кивнул он. Они все четверо, прихрамывая, держась за поврежденные места и конечности, поплелись в сторону кафе, в дверях которого стоял владелец и наблюдал за тем, что происходило в магазине соседа. Когда он увидел, что четверка хулиганов, переколошматившая соседний магазин, направляется к нему, он запаниковал, начал махать руками, качать головой и твердить, что к нему нельзя. «Не мы просто поесть и попить. Никто ничего ломать не будет», — бросил мой Юджин. «Я, «Я закрываюсь, уже поздно». «Ну, или будет», — спокойно закончил Юджин, глядя ему в глаза. Хозяин забегаловки мгновенно закрыл рот, поплелся внутрь своего заведения, ну а четверка дручунов расселась за ближайшим столиком. Увидев, что дебоширы успокоились, к ним потянулся и хозяин магазина, в котором только что все произошло. Принялся кричать, махать руками, тараторить на своем. — Че тебе надо? Видишь, люди общаются. — Храняк, что он хочет? — Говорит... Спасибо, что посетили наш магазин. Заходите еще. Хмыкнул тот, не отрывая носа от салфетки. Вообще-то он говорит, что мы должны заплатить. Стрелка шей. Мы ничего не покупали. Мы только смотрели. Давай, это. Иди отсюда, кыш-кыш. Вообще-то мы ему полмагазина разнесли, заметил Рика. Ай да, о чем там разнесли? «Надо человеку возместить ущерб», — безапелляционно заявил Кощей и первым поднялся, подошел к мгновенно замолчавшему, и испуганно глядевшему на него продавцу. Пару минут переговоров, и Кощей кивнул, перевел деньги продавцу. «Половину отдал, теперь вы», — заявил Кощей, вернувшись на место. «А и чё вы на меня уставились?» — возмутился Юджин, когда Рика и Хороняка начали переглядываться. «Пусть он Рика платит! Он виноват ему и платить!» Рика тяжело вздохнул, но поднялся и пошел рассчитываться с продавцом. Когда тот все же свалил, четверка, которая к тому моменту хозяин забегаловки притащил еду и напитки, принялась обсуждать суть конфликта. Как выяснилось, Кощей был недоволен тем, что Рика, действуя под его именем, привлек на Кощей гнев людей, с которыми тот не ссорился и даже знаком не был. В частности, речь шла о Касселе. Но я смог объяснить и доказать, что я не принимал заказ на него, и более того, ничего ему не делал. Закончил Кащей свой рассказ. «Ну и чё ж ты тогда взъелся? Решила всё и славно!» Я хотел убедиться, что самозванец не устроит мне ещё одну такую подставу. Не, «И в мыслях не было. Более того, Смир уже в курсе, кто я на самом деле. Смир давно знает, кто ты на самом деле». Я прилетел на Бримор и популярно объяснил, что случилось. «Тогда снова-таки возвращаемся к моему вопросу. Раз все знают обо всем, Вопрос урегулирован?» «Если ваш приятель...» — Кощей кивнул на Рика. «Не будет прикидываться мной». «О, не будет. Гарантирую. Нам такое тоже нахрен не упало. Своих проблем выше крыши. Не хватало еще, чтобы твои проблемы за нами гоняться начали». «Верю». «Ну так что, мир...» В этот момент возле забегаловки появились наемники, охранники станции. «О, эти, похоже, за компенсацией. Ну ничего, сейчас урегулируем с ними вопрос». «Э, нет, мы в них не стреляли. это их товарищам шкуру попортил, ты и платишь». Кощей хмыкнул, но спорить не стал. Когда наемники удалились, забрав своих раненых, Кощей уставился на Юджина. «А ты, смотрю, щедростью не отличаешься». Вера не позволяет. И какой же ты, Вера? <смех> То есть что, не позволяет деньги кому-то отдавать? <смех> Он свято верит, что деньги платить не надо, только показывать. <смех> Понятно. Что ж, если мы договорить, кошер не успел, так как появились еще шестеро человек и выглядели они серьезно. В боевых скафах с оружием на перевес они целенаправленно шагали к забегаловке, где сидела четверка дебаширов. Так, это по нашей заднице или за твоей? Да черт его знает, сейчас узнаем. Пожал плечами кощей.